Глава 17. «Божественные лорды, как малые дети». Я не знала, сколько часов или минут проспала, прежде чем Лала разбудила меня. Но, вероятно, не больше двух часов. Повернувшись на бок и не обнаружив никого в постели, я резко села. «Откуда этот нелепый наряд?» — удивленно спросила она. Когда мы с Дараном вернулись, я рухнула на кровать и заснула прямо в одежде. Во мне по-прежнему текла человеческая кровь, и я не была такой выносливой, как эльфины, особенно учитывая последние события. В Последний раз я видела Дарана, когда он стоял у окна и смотрел на улицу. Мне тогда стало интересно, спит ли он вообще, И я притянула к себе подушку, на которой он лежал. Глубоко вдохнув через нос, я уловила его запах. Но это не дало ответа на вопрос, спал он рядом со мной или нет. «Где Даррен?» — приподнявшись, спросила я у Лалы. «Он внизу, завтракает со всеми. Между прочим, они ждут тебя!» Она помрачнела. Ей явно не нравилось, что все мои ошибки засчитывались на ее счет. Ох уж эти дворцовые правила и трапезы, на которые я вечно опаздывала. Умоюсь и спущусь. Я подняла руку и потрясла ею в воздухе, пытаясь отогнать фею от моей головы. «Прошлым вечером ты выгнала меня, но сейчас я этого не позволю». «Чего ты хочешь?» Она порхала надо мной, пока я шагала в ванную. Почему милорд Даран был здесь? Почему он остался здесь? Святые небеса, чем вы тут двое занимались снова? Угомонись гном! прикрикнула я, набрав воду в ладони и плеснув себе в лицо. Холодной воды оказалось недостаточно, чтобы привести меня в чувство. «Я бы все отдала за чашку отменного кофе, да даже за пакетик растворимого кофе три в одном». «Феи, не гномы! Хочешь, чтобы я взяла рулетку? Однажды я умру из-за тебя! Или однажды умрешь от моей руки!» Я посмотрела на нее с широкой улыбкой. Она нахмурилась и продолжила жужжать, как надоедливая пчела. Я решила не надевать сапоги, поскольку и так повергну всех в шок своим эпатажным внешним видом. Я уже веселилась, представляя их лица, когда выйду к ним босиком в джинсах и мешковатой футболке. Сейчас я и правда выглядела как человеческая девушка, которую похитили и увезли в неизвестную волшебную страну «Элементаль». «Сейчас я выглядела как безумная наследница!» «Нова, ты не можешь спуститься в таком виде!» выкрикнула Лала, прежде чем я захлопнула дверь перед ее носом. Гоблины задерживали на мне взгляды дольше, чем обычно. Некоторые из них оборачивались мне вслед или таращились, чего никогда раньше не делали. Мне нравилось с улыбкой смотреть на них и видеть страх на их лицах. Точно так же они пугали меня, когда я только прибыла сюда. Я спустилась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Даже проехалась на перилах на нижнем этаже и начала хохотать, как сумасшедшая. Сегодня был действительно хороший день. Идеальный день по меркам новый. Когда я добралась до главного зала, то увидела, что стражи были сражены моим новым обликом не меньше гоблинов. Но я, как и Даррен, считала, что выгляжу весьма мило. Я с удовольствием подумала о том, что впервые в этом дворце увидят королевскую кровь в одежде простолюдинов. Вопреки моим ожиданиям, Когда двери распахнулись, взгляды не обратились на меня. Они вели свойственную для элементаля светскую беседу. А далее буквально купалась во всеобщем внимании. Когда я, не прибегая к магии, обеими руками толкнула створки двери, раздался грохот. Я умела привлекать к себе внимание». Сначала я встретилась взглядом с Дарреном и его хитрой улыбкой. Я невольно улыбнулась ему в ответ. Арын расположился во главе стола, а Адали в кресле справа от него. Обычно там сидела я, но сейчас мне не хотелось об этом думать. По другую сторону от Арына сидела Ариана, а рядом с ней Даран. Мне стало интересно, общаются ли они вообще друг с другом. Сина сидел на другом конце. По правую руку от него разместилась Сонай, а слева было оставлено кресло для меня. Айзер и Эрис сидели напротив Арианы и Дарана. Я отчетливо видела на их лицах удивление. «Где ты это нашла?» спросила Сунай и откинула волосы назад. «Неужели самая могущественная наследница Элементаля не может найти двух предметов человеческого гардероба?» Я устроилась в кресле рядом с Синой. После всех этих пышных нарядов движение ничто не сковывало. Я скрестила ноги и перевела на них взгляд. «Почему ты считаешь себя...» «Самой могущественной наследницей», — спросила Ариана, опираясь локтями на стол. Я с улыбкой взяла вилку и наполнила тарелку. «Потому что так и есть, милая», — Сонай хихикнула. Айзер молча наблюдала за происходящим. Ариана вынужденно улыбнулась в ответ, но в ее взгляде читалось столько неприязни, что улыбка выглядела такой же ненатуральной, как у клоуна. «Ты совершенно потерялась в этой одежде», — сказал Арын с милой улыбкой. Он не отреагировал так бурно, как я ожидала. Он выглядел более спокойным и расслабленным. «И все благодаря русалке, которая могла бы стать победительницей межгалактического конкурса красоты». «Похоже, человеческим девушкам нравится носить одежду парней», — сказал Даррен так, как будто ему было неинтересно. «Человеческим девушкам нравится носить одежду своих парней?» Сонай произнесла это таким обыденным тоном, что мне пришлось тут же уткнуться взглядом в тарелку. «Жаль, что не все умеют хранить в секрете некоторые детали, как я». Я небрежно поправила мешковатую футболку, рукава которой доходили мне до локтей. Итак, сегодняшняя тема для обсуждения — дресс-код. Я положила в рот кусочек сыра и начала медленно пережевывать. «Ты же не попросишь потом и плащ мой поносить, правда, пузырик?» Даррен громко рассмеялся, И поднял над головой бокал, видимо наполненный вином. Этот демон, конечно же, ухватился за слова Сонай. Я чуть не подавилась едой от его намека. У него получалось смутить даже такую девушку, как я, которой плевать на все на свете. Вот они, происки демона. Я могу попросить, милорд? Раздался нежный голосок, и я тут же перевела взгляд на Адалию. Она застенчиво смотрела на Дарена. Очевидно, прошлая ночь была долгой и для них тоже. Интересно, хватило ли им времени, чтобы обсудить все, что случилось за последние дни? По крайней мере, Арен, кажется, успел рассказать ей о Даррене. И даже то, чего не знала я а далее больше не винила лорда полуночи в разрушениях. Даррен лишь одарил сочувственной улыбкой русалку, в которой по-прежнему было больше сверхъестественного, чем волшебного. Когда он вытащил ее из колодца, лорд полуночи не просто отдал свой плащ. Он подарил ей все, что она, как ей казалось, потеряла им обоим. Арын посмотрел на него, и впервые за все время я заметила на его лице сочувствие. Сочувствие и к Дарину, и к Адали. Вау, безумный лорд, обладающий божественной безграничной силой, сейчас выглядел беззаботным и невинным, как ребенок. Не хочу прерывать ваше утреннее веселье, но... Нахмурившись, Айзер положила вилку на край тарелки и привлекла к себе всеобщее внимание. Но есть новости из деревень. Ходят слухи, что Аман и Эврон объединились и готовятся к чему-то грандиозному. Улыбки мгновенно исчезли с наших лиц. «Так или иначе, нам всем пришлось собраться». Больше всего эти слова поразили Дарона, чей отец и старший брат представляли угрозу для всего элементаля. «Мы догадывались», — Арын покачал головой, будто в этом не было ничего особенного. «Эврон начал разрушать Нижние деревни». Сина оперся локтями о стол и повернулся к Даррену. События, случившиеся во время его отсутствия, воспроизводились как субтитры. Но Даррен уже знал об этом, потому что отслеживал их действия. Мы встретились взглядами, когда никто не смотрел на нас. Последние новости об Эвроне мы узнали, еще когда находились в крепости Антиквара. Он напал на башню, где мы с Арыном раньше жили, когда Арына там не было, разумеется. Эврон лишь немного повредил ее, но не смел открыто противостоять кому-либо. Ни Дарыну, ни Арыну. «Где сейчас твой народ?» — спросила я у Айзер. После нападения Арына дворец земли превратился в настоящие руины. Я знала, что от него почти ничего не осталось, и при желании они могли бы восстановить его с помощью магии, но Арын не позволял. Это было своего рода искуплением за то, что земной народ сотворил с водным королевством. Арын хотел, чтобы все в Элементали увидели это. «Не знаю!» — с язвительной улыбкой ответила Айзер — откинувшись на спинку кресла. Они все бежали, спасая жизни. Тех, с кем мы можем связаться, очень мало. Краем глаза она смотрела на Арына. Так же, как я в свое время смотрела на Амона. Это заставило напрячься даже меня. Арын был мне дорог, а Айзер была мне как сестра — И видеть такие напряженные отношения между ними мне было больно, особенно зная, на что они оба способны. «Твой народ в безопасности и находится под защитой». Арын повернулся к ней и наградил ее пристальным взглядом. «Я не Амон. Ваше королевство и ваш народ — это мой народ». «Я предан водному королевству, но и верен всем остальным королевствам элементаля. Все, кто сдался после нападения, были отправлены в безопасное место». Айзер наклонилась к нему через стол. «Некоторые из них остались на плавучих островах, другие — в деревнях, охраняемых солдатами». Когда Сина подтвердил слова Арына, Айзер и Ирис переглянулись. «Почему вы не сказали мне об этом?» «Ты хорошо обучена как наследница, но получила образование, основанное на представлениях Амона. Если бы ты изучала истинный кодекс Элементали, то знала бы, что во время войны и нападений Мы в первую очередь защищаем невинных и обеспечиваем их безопасность, кем бы они ни были». Лицо Арына ожесточилось. «Единственный, кто пренебрег этими правилами, — это твой лорд. Он уничтожил мое королевство. Он охотился на русалок». Срывавшиеся с его уст слова были подобны острому ножу. Но сейчас они, кажется, ранили самого Арына. Я чувствовала, как гнев снова овладевает им. Адалия схватила его за руку. «Она беспокоится о своем народе», — убеждала Адалия. «Никто лучше нас не знает, каково это, милорд». Она горько улыбнулась. «Наследница...» А далее повернулась и с сочувствием посмотрела на Айзер. Она хочет того же, что и мы, сплотить свой народ и защитить его. А далее прекрасно сформулировала объяснение, которое я должна была дать, и сумела успокоить и Арына, и Айзер, особенно после всего, что ему пришлось пережить. «Могу я поговорить с ними?» Айзер наклонилась ближе. «Могу я увидеть их?» «Ты наследница. Мой долг — защищать тебя. Твой народ в безопасности, но нам грозит война. Я должен думать о твоей сохранности не меньше, чем об их». «Под этой крышей ты — самый важный человек во всем элементале для наследницы воды». Арын искоса посмотрел на меня. В этот момент я подумала, что он, возможно, делает все это исключительно потому, что я забочусь о Байзер. «Кроме того, нам неизвестно, что они думают о тебе», — продолжил он. Они могут даже напасть на тебя. Они по-прежнему хотят спасти Амона. Я смогу убедить их. Именно этого мы и ждем от тебя, когда придет время. Объединить свое королевство и привести его к процветанию. Но сейчас многое поставлено на карту. Мы не можем рисковать и подвергать тебя опасности. Арын отвел взгляд и прижал кубок к губам. Он был очень терпелив сайзер, Айзер, а я же была несправедлива к нему. Айзер благоразумно кивнула ему и погрузилась в раздумья. Она тщательно обдумывала все, что произошло, все, что было сказано. Мы встретились с ней взглядом. Я улыбнулась, пытаясь успокоить ее. Я знала, знала, что Арын не такой, как Амон. Но Эврон...» Я повернулась к Арыну, желая отвлечь его и позволить Айзер немного расслабиться. По крайней мере, сейчас она смотрела только на меня. «Чего он добивается? Почему он нападает на беззащитных вместо того, чтобы пойти прямо на тебя?» Арын улыбнулся, словно ответ на вопрос был очевиден. «Ему нужны всего две вещи». Он перевел восхищенный взгляд на Дарена. «Полагаю, одна из них находится у тебя». Даррен откинулся на спинку стула. «Кто знает. В этот момент у меня в голове будто зажглась лампочка». Лилит, мать Эврона и дарана черная вдова, ожерелье, внутри которого хранилась частица ее души. Разумеется, Эврон охотился за ним. Боже, пора как-то обуздать желание каждого воскрешать мертвых в элементалии. Ирония судьбы в том, что именно я запустила этот цикл, вытащив Арына из петли. «А вторая!» Вслух начала размышлять я, но когда встретилась взглядом с Арыном, и он, понимающе мне, улыбнулся, ответ пришел ко мне быстрее, чем слова. Эврон грабил деревни, сжигал все, что попадалось ему на пути, потому что искал водный народ. Я приподняла брови. Он хотел начать с них. Хотел лишить Арына поддержки и опоры. Хотел искоренить их навсегда. С вашего позволения, я пойду пройдусь. Сина положил вилку и ложку на тарелку и поднялся из-за стола. Лорд воздуха был мрачен, как сегодняшние тучи. Его дворец взвалил на себя бремя всего элементаля. Воздушное королевство стало прибежищем для всех нас, для наследницы земли, наследницы огня, лорда воды и его наследницы, для Дарана, которого больше не признают, а, может, и никогда не признавали. Здесь собрались представители всех четырех королевств. Сина не только открыл дверь для каждого из нас, но он делал все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома. Он не был безрассудным, как Даррен, беспощадным, как Арын и безжалостным, как Амон. Героизм Сины заключался в его милосердии. «Я тоже пойду». Даррен встал с кубком в руке и обменялся с Синой долгим взглядом. По лицу Дарана ничего нельзя было прочесть, но в глазах Сины читалась горькая тоска. Как только я пришла в элементаль, я иногда видела их такими. Даже когда они дразнили друг друга, их взгляды были красноречивее слов. Если один из них оступался, другой хватал его за руку. Но в последнее время они втроем только и делали, что просто боролись друг с другом. «Позвольте и мне присоединиться к вам». Когда Арын подошел к ним, мы с Сонай переглянулись. Впервые за это утро. Эта ситуация казалась ей подозрительной, как и мне. «Что происходит?» — спросила она одними губами. Я лишь пожала плечами в ответ, потому что тоже ничего не понимала. «Может, мне тоже уйти?» — усмехнулась я. Ариана бросила на меня косой взгляд, но никто этого не заметил. Моя наглость каждый раз обыгрывала ее. Мы могли с ней о чем-то договориться, как две наследницы, но как Нова и Ариана, лишь показывали друг другу зубы. «На меня это вполне устраивало, ведьма!» «Пожалуйста, съешь что-нибудь!» — попросил Арын, встав за моим стулом, и положил на тарелку еще еды. «В этой одежде твоя худоба стала еще заметнее!» «Ты плохо кормишь свою наследницу!» Я рассмеялась и закинула в рот один из фруктов!» которые он добавил мне на тарелку. «Должен ли я наказать Лалу за это?» Я чуть не подавилась. Это была наша с Арыном личная шутка. Он прекрасно знал, как сильно я люблю Лалу и как сильно Лала боится его. «Да, накажи», — ответила я, смакуя эту мысль. «Или пожури, пусть немного понервничает». «Заботиться о тебе — уже величайшее наказание для этой бедной феи!» Даррен покачал головой. Я едва сдержала желание показать ему язык. Наконец, Арын отошел от меня, и они втроем вышли из главного зала. Я пожалела, что не могу прикрепить к ним микрофон или какое-то другое устройство для прослушки. Я бы с удовольствием послушала, о чем они говорят. Дверь закрылась, а мы остались одни. «Мы все думаем об одном и том же?» — спросила Сонай. «Меня уже давно предали анафеме, так что я привыкла, что меня не посвящают в дела». Айзер скорчила гримасу и отодвинула тарелку с едой, в которой ковырялась. Тем не менее, своими словами она подтвердила то, что и сама думает о том же. Что-то явно происходило. «Я поговорю с ними сегодня». Я повернулась к ней и накрыла ее ладонь своей. «Вы обе будете частью наших дел». Ее слова воодушевили меня. Я больше не хотела, чтобы Айзер оставалась в стороне, что бы ни обсуждалось на наших тайных встречах. Я была уверена, что если мне удастся подобрать правильные слова, то Арыны и Сина поймут. Тогда атмосфера станет менее напряженной, и я стану ближе к желаемому единству, которое хотела видеть в элементале, потому что что-то внутри меня подсказывало, что настоящая опасность — Исходило ни от Амона и не от Эврона. Элементаль готовил меня к чему-то большему. «Моя наследница», — обратилась ко мне Адалия. На мгновение я почти забыла о ее существовании и даже удивилась, что Арын не взял ее с собой. Я думала, что какое-то время он не захочет выпускать ее из виду. Когда он только вышел из петли, то постоянно приходил ко мне и проверял, как я себя чувствую, даже когда я спала. Ему потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к моему присутствию. «Хм!» — отозвалась я, проживав кусок. Ее большие голубые глаза излучали мягкий свет. «У меня не было возможности поблагодарить вас». Я сделала глоток воды и повернулась к ней на стуле, насколько это было возможно. Мне пришлось немного наклониться, чтобы заглянуть ей в лицо. «Ничего страшного. Мне жаль, что я не спасла тебя раньше. Тебе стоит благодарить Дарена, а не меня». «Я знаю», — кивнула она. «Утром я успела поговорить с ним и извиниться». Я не знала всех подробностей. Мы все понимаем, я ободряюще ей улыбнулась. Никто не знал, что произошло или что произойдет в будущем. Если бы мы просили друг у друга прощения за это, никто бы просто не смог подняться с колен. Сейчас мы все собрались под крышей дворца воздуха за одним столом, но еще день назад. Кто-то точил зуб на кого-то. Неделю назад один злился на другого. Месяц назад один отрекался от другого. Столько всего менялось, менялось каждый день. «Откуда взялась эта одежда?» — задал вопрос Ирис, молчавший с самого моего появления. «Страж Дворца Земли, сын Амона — от женщины незнатного происхождения, младший брат Дарона и соратник Айзер. Первый эльфин, который проявил ко мне доброту, когда я впервые попала в элементаль. Ирис был стражем, но он был храбрее многих из нас, поэтому я очень уважала его. «Секрет!» Я подмигнула ему и продолжила трапезу. Думаю, я хотела сохранить это в тайне еще на какое-то время. К тому же, мне очень нравилось быть безумной наследницей, которая совершает странные поступки. Ты что, теперь будешь ходить так? насмешливо спросила Айзер. Разве ты не скучаешь по всему этому? Нахмурившись, я сначала оглядела себя, а потом подняла голову и посмотрела на них. Волосы Адалии были чистыми и аккуратно уложены. Белоснежные локоны струились по плечам и обрамляли лицо. На ней было атласное платье практически льдисто-голубого цвета. Мне еще не доводилось видеть наряды водного королевства, но Лала как-то сказала мне, что водный народ — предпочитает легкие и тонкие ткани, потому что желает постоянно находиться в воде. Они не щеголяют в униформе, как во дворце земли, или в платьях с оборками и корсетами, как во дворце воздуха, или в кожаных костюмах, как во дворце огня. Платье Адалии спускалось до самого пола и было скроено из цельного куска ткани. Ни под ним, ни на нем, больше ничего не было. Единственное, что удерживало платье на плечах, это тонкие бретельки, которые с трудом различались на коже. Острый подбородок и большие раскосые глаза придавали ей несколько суровый вид, но мне она все равно казалась дружелюбной и божественно красивой. Трудно было оспаривать и красоту Арианы с ее длинными и прямыми рыжими волосами. Сегодня она была одета более элегантно, чем в любой другой день. На ней было дерзкое черное платье с глубоким декольте. Я не была уверена, соответствовал ли ее наряд дресс-коду Огненного Королевства. Но в прошлый раз... Эврон выдал мне короткое кожаное платье. Даррена я тоже часто видела в кожаных брюках. Похоже, униформа или официальная одежда не для них. Сонай и Айзер выбрали платья, которые в элементале считались повседневными, но в человеческом мире в них можно было смело пойти на бал Маскарад. «Иногда», — Айзер пожала плечами, — «но мне нравятся эти платья». «Тебе всегда они нравились», — кивнула я. «Я помню, как ты таскала меня на эти безумные костюмированные балы. И вот теперь ты срываешь эти балы», — она захихикала. Я улыбнулась в ответ, увидев, что она в хорошем настроении, и снова шутит. Ты ходила на все эти балы, потому что мечтала стать одной из них. Возможно, связь Айзер с эльфинами была гораздо сильнее. Она всегда верила в них и не сомневалась, что однажды станет одной из них. Я же всегда отвергала эту новую реальность как очередную легенду, полагая, что если буду отрицать ее, то все это безумие просто исчезнет. Я тоже лучше пойду, прогуляюсь. Голос стража Ириса выдернул меня из мыслей. От наших девчачьих разговоров его лицо скривилось. Если что-то понадобится, я буду в библиотеке. Айзер ответила ему искренним взглядом. Хорошо бы как-нибудь выяснить, что происходит между ними двумя. Вы уже встречались раньше. С любопытством обратилась к нам Адалия. Она теребила пальцем тонкую цепочку на шее. Она не была застенчивой и нелюдимой, скорее, естественной и смелой. «Мы практически выросли вместе», — ответила я, инстинктивно выпрямляясь. «Что ж», — застенчиво произнесла Айзер, повернувшись ко мне, — Такого поведения я от нее не ожидала. Арын попросил меня кое о чем. Я нахмурилась, напряглась, не желая оказаться в центре еще одной ссоры между ними. «И чего он хотел? Не переживай!» Тут же успокоила она меня. Он полагает, что последние события были очень тяжелыми для всех, для каждого из нас. И я думаю, все с этим согласны. Поэтому он считает, что мы должны немного поразвлечься, прежде чем начинать новую войну. Вот почему он попросил меня помочь ему. Он хочет организовать вечеринку. Мои глаза заблестели. Осознание того, что он делает это ради меня, перевернуло весь мой мир с ног на голову. Напряжение внезапно исчезло. Я была так благодарна им обоим за поддержку. «И что ты ответила?» — спросила я. «Думаю, мне бы это понравилось». Я перегнулась через стол и взяла ее за руки. «Вот видишь, все налаживается. Он совсем не такой, каким ты его представляешь». Айзер указала глазами на Адалию. Она тоже это увидела, но, к нашему общему удивлению, рассмеялась. «Прошу», — взмолилась она, — «я лучше других знаю, какие неприятности может доставить лорд воды, поэтому я буду только рада помочь вам приструнить его». Она сжала руки в кулаки почти с человеческим пылом и прищурилась. Мы внимательно наблюдали за тем, как Адалия встала и обошла вокруг стола. «Хотите, я покажу вам трюк, за который в свое время меня жестко наказали?» «Нет, Адалия!» — запротестовала Ариана. «Да!» — в унисон закричали мы с Сонай. «Никаких проблем!» Адалия улыбнулась нам, а затем повернулась к Ариане, и не самым ласковым тоном сказала «Всю ответственность беру на себя». Или у меня паранойя, или русалка тоже недолюбливает огненную ведьму. Что ж, думаю, мы могли бы с ней поладить. Неплохо, неплохо. Мы с нетерпением ждали, пока Адалия опустошала медное блюдо с фруктами, поочередно перекладывая их на стол. Это очень старый трюк, и он определенно запрещен на территории элементаля. Несмотря на предупреждение, было видно, что она не испытывает ни малейших угрызений совести. По ее жилам струилось безумие, присущее водному королевству. Она не скрывала своего удовольствия. Нам с Сонай это нравилось. Ариане определенно было не по себе. Айзер, как и всегда, просто внимательно следила за происходящим. А далее наполнила водой большую чашу ровно наполовину. Чары, которые она шептала, закрыв глаза и пробегая пальцами по воде, были мне совершенно незнакомы. Айзер обошла стол и приблизилась ко мне. Когда она прошептала, что это одно из древних заклинаний, я стала всматриваться еще пристальнее. А далее, наконец-то, открыла глаза, и сигел в виде краба на правой стороне ее лица на мгновение вспыхнул, а потом снова скрылся. Слегка улыбаясь, она наклонилась над столом и подула на воду в чаше. «Старый русалычий трюк!» Она явно гордилась собой. Пока мы все с нетерпением смотрели на чашу, вода начала мутнеть, а затем по ней пошла легкая рябь. Когда прозрачная жидкость раскрасилась в яркие цвета, а далее прижала руки к столу и подозвала нас ближе. Ариана не сдвинулась с места, но мы втроем склонились над чашей. Вскоре на воде появились образы. А потом они — Даррен, Арын и Сина. Они находились на заднем дворе замка, где никого не было. Арын смотрел вниз со скалы. Сина сидел у подножия дерева и играл с камнями на ладони. Я впервые видела его таким расслабленным. Дарен, как обычно, стоял, прислонившись к стволу. «Это реально?» – прошептала я. «Вот почему это запрещено!» Ариана поднялась со своего места. «Вам стоит оставить их в покое». «Вам бы наверняка не понравилось, если бы они подслушивали вас таким образом». Когда она отчитывала нас, уперевшись ладонями в стол, я просто закрыла уши. «Вообще-то она права», — согласилась Айзер. «Но мы знаем, что они втроем уже не близкие друзья, и с их стороны было непорядочно оставлять нас одних и уходить». «Давайте хотя бы послушаем, о чем они говорят, а потом закончим». «В этом есть смысл», — подала голос Сонай. «На самом деле они очень близкие друзья», — прошептала русалка, не отрывая взгляда от воды. «Они были больше, чем друзьями, но на пути их дружбы...» Оказалось, слишком много препятствий. Она посмотрела на меня. Я первая разорвала зрительный контакт с ней. Я знала, что являюсь главной причиной их конфликта. На это мне намекали все, даже огненная ведьма. Но я была полна решимости игнорировать этот факт. «Как все изменилось, да?» — спросил Сина, обращаясь к Дарану и Арыну. Хотя этот разговор не предназначался для моих ушей, я продолжала слушать. Возможно, пришло время раскрыть тайны. Если мы хотели сплотиться, то сначала должны были узнать все, и мои секреты в том числе. «Я благодарен тебе за возвращение Адалии», сказал Арын, повернувшись к Дарину. Ему не нужно было говорить это вслух. Благодарность и так читалась в его глазах. «Но», — продолжил он, — «ты же понимаешь, что это не возместит ущерба». Его слова звучали отрывисто. Мутная вода передавала лишь образ, и я не могла понять, благодарен Арын или Зол. «А может быть, и то, и другое?» «Да, я знаю», — отозвался Даррен, не отрывая взгляда от земли. «Я сделал это не ради новой Арын. Я сделал это ради себя. Я не хотел, чтобы ты потерял еще одного друга». «Мне стоило бы согласиться с Ирианой и не подслушивать их разговор». Но откуда мне было знать, что я буду первой, о ком они заговорят? Начнут обсуждать тему, которую я избегала больше всего. Теперь оторвать взгляд от мутной воды в чаше было так же трудно, как дышать. «Какое отношение к этому имеет Нова?» — спросил Сина. И я вцепилась пальцами в край стола. Нова. «Его близнецовое пламя!» — в отчаянии прошептал Арын и отвернулся, как будто хотел сбежать от этой мысли. Внезапно все девушки уставились на меня, но я смотрела только на Ариану. «Ты знала, не так ли?» — спросила она. «А ты?» — отозвалась я. «Тогда это все объясняет», — сказал Сина и поднялся с земли. «Значит, ты с самого начала все делал для нее?» Он колебался. И в его голосе, и в его позе чувствовалась отрешенность. Лорд Воздуха потерпел неудачу. Он глубоко ошибался, а сейчас будто получил недостающие фрагменты, которых не было у меня. Дарен несколько секунд смотрел на него, а потом молча кивнул. «Что?» — спросил Арын, затем покачал головой, как бы говоря, «неважно». «Почему Адалия сказала, что ты похитил наследницу? Я сам отдал им ребенка той ночью, чтобы они увезли ее подальше». Но Адалия видела, как ты напал на них и похитил младенца. Я совершенно не понимала, о чем он говорит, и поэтому вопросительно посмотрела на остальных. «Потому что шаманы отнесли ребенка к богиням», — ответил Даррен. «Я спас ее». «Какого еще ребенка?» — спросила Сонай. Слава богу, кто-то задал этот вопрос. А далее быстро повернулась к нам. Они говорят о наследнице. Во время великого разрушения мы решили отправить ее в мир людей, чтобы защитить. Но меня схватили, и когда насильно уводили, я увидела, как Даран забирает младенца. «О чем ты говоришь?» — перебила ее Айзер. «Разве мы не наследницы? Разве Нова не тот ребенок, о котором идет речь?» «Наследницы проходят цикл перерождения, чтобы появиться в свою эпоху. Вот почему вас отправили на Землю. Это своего рода обмен душами. Душа та же, но тела меняются. Как реинкарнация?» — спросила Сонай. «Арын уже объяснял мне, что это такое — обмен жизнями». «Уход в сторону, пока не придет твое время». «Да, так это называют смертные». дарен спас меня!» — прошептала я. Равновесие, которое я пыталась обрести до сих пор, пошатнулось. Все мысли в голове спутались. Существовало столько возможностей, столько вариантов, но ни один из них не казался возможным. Именно тогда он узнал, что вас двоих связывает близнецовое пламя. Он не мог поступить иначе. А далее говорила спокойно, доступно все объясняла. Тогда я все неправильно поняла. Тогда это объясняет шелест крыльев. Донесся голос из мутной воды. Мы снова сосредоточились на чаше, говорил сина. Он выглядел испуганным. Дарен, с болью произнес он, значит, ты защищал не Гелу, а нову. Дарен только покачал головой. Не понимаю, сказал Арын, что случилось с твоими крыльями? Я думал, ты просто спрятал их с помощью заклинаний. Дарен даже не поднял головы. «Какие крылья?» — спросила я. А далее и Ариана переглянулись. Ариана выглядела расстроенной, а далее нерешительной. Я знала, что бы они ни скрывали, это станет для меня еще большим потрясением. Мои инстинкты вновь взыграли и я захотела вылить всю воду из чаши и сбежать отсюда. Но в кое-то веки осталось. Я не убежала, как делала всегда. «Мы не имеем права говорить», — ответила Ариана. «Тебе придется пойти и самой спросить их ново». «Расскажите!» — процедила я. Я знала, что это мой последний шанс — что у меня больше не будет такой возможности в этом мире. Это касалось не только меня. Настало время всем узнать правду. Если они решали свои проблемы сами, я должна была сделать то же самое. Я не могла хранить свои собственные секреты и требовать, чтобы остальные раскрыли свои. Нагвалем Лорда Огня был Феникс. Нагваль Отдает частичку себя эльфину, с которым связан узами. Эльфины даже могут принимать их форму. Феникс подарил на крылья, но... «Подождите минутку», — буркнул Арен Он заговорил так неожиданно, что мы вскочили со своих мест. «Расскажите все с самого начала!» Я снова увидела в его глазах страх. Мне было трудно следить и за отражением в воде, и поддерживать разговор с девушками. А далее собиралась что-то сказать, но я жестом заставила ее замолчать. «Черт возьми, Даррен!» — выкрикнул Сина. Я впервые видела его в таком возбужденном состоянии, да и все остальные, наверное, тоже. «Если бы ты сказал мне, я бы помог!» «Если бы я сказал тебе, нас обоих бы потопили!» Спокойно ответил Даррен. «Один из нас должен был выжить. Один из нас должен был сохранить свое королевство целым. Ты стольким пожертвовал. А кто из нас не пожертвовал? Рассказывай!» Я видела глаза Арына даже сквозь мутную воду. В них бушевал настоящий океан. И скоро мы все погрузимся в него. В ушах уже зашумели волны. — В день великого разрушения, — начал Даран. я наконец-то понял, что задумали богини. Я уже давно потерял тебя, Арын, — но хотел защитить твою наследницу, как и Адалия. Я видел шаманов по пути во дворец. Вот почему не смог добраться до Адалии. Я послал Шафака, но мы не успели. Я забрал малышку и отвез ее в безопасное место. Позже узнал, что мы с ней связаны близнецовым пламенем. С самого начала я хотел защитить то единственное, что у меня осталось от тебя. Однако богини преградили мне путь. Каким-то образом мне удалось выкрасть малышку, но она отправилась в мир людей одна. Потом Аман нашел меня. Он охотился за Гелой. К этому времени он уже захватил остальных богинь. Мы не знали, что он заключил сделку с Эдик. Он выстреливал предложение одно за другим. Говорил очень торопливо, говорил скороговоркой, чтобы поскорее закончить, как будто не желал запоминать то, что рассказывал. Он ущипнул себя за переносицу. «Я спас Нову, но меня поймали. Аману нужна была Гела, и он хотел узнать, где находится Нова». «Он пленил Феникса», — закончил за него Сина. «Нет, не пленил» отозвался Арын, качая головой. Он бы не зашел так далеко. Я не понимала, о чем он говорит, но Сина и Даран одновременно замолчали. Скажи что-нибудь. Молчание продолжалось. Арын двинулся к Дарану. Покажи! приказал Арын. Оставь это, Арын! выкрикнул Даран что сделано то сделано я защитил тех кого должен был покажи мне даран прерывисто выдохнул и неохотно стянул с себя рубашку его плечи поникли когда он низко склонил голову и медленно повернулся к нему спиной когда арын посмотрел на него Я поняла, что океан вот-вот выйдет из берегов и поглотит нас всех. Перед глазами промелькнуло множество образов. Я уже видела спину Дарана исполосованную шрамами. Он рассказывал о пытках со стороны матери, но не отца. Я почувствовала, как мое сердце разрывается от боли. «Мне не нужен липовый чай» когда я рядом с тобой. Липа может стать бальзамом, но лекарством станет та, что откроет рану. Мои руки инстинктивно потянулись к спине. Я вспомнила ту сокрушительную боль, которую испытывала, когда жила в человеческом мире. Она всегда возникала внезапно, после кошмаров. Я вспомнила, как после очередного кошмарного сна во Дворце Огня рассказала об этом Дарину. Вспомнила, как он протянул руку и схватил меня за плечо так, что мне стало больно, как он запаниковал, как почувствовал себя виноватым. Я была причиной его самой большой боли. Я будто падала с высоты. «Неужели Аман...» «Оторвал ему крылья», — прошептала я. «И тут все события, одно за другим, обрушились на меня, заполняя сознание. Это не было похоже на огромную волну, разбившуюся о скалу. Это был настоящий оползень, который крушил все на своем пути, оставляя после себя хаос и беспорядок». Боль в спине стала настолько сильной, что я сгорбилась, едва ли не сложившись пополам. Я не могла пошевелиться. Боль, которую я сейчас испытывала, не шла ни в какое сравнение с тем, что пережил он. Я не имела права ныть и жаловаться, поэтому не проронила ни звука. «Он пожертвовал крыльями ради тебя», — сказала Ариана. Аман, прорычал Арын. Я отцепила руки от края стола и медленно начала отходить назад. «Нова!» — позвала Айзер. Мои глаза налились кровью, когда я вышла за дверь. Я не могла плакать, не могла как-то реагировать. Мне казалось, что я потеряла себя, но на самом деле я себя нашла. На этот раз я не поднималась по лестнице, а медленно спускалась вниз. Леденящая душу спокойствие охватило меня. Я знала, куда иду и зачем. Пока шла к темницам, кто-то пытался меня остановить. Стражи говорили, что вход запрещен. Но у меня не было времени кому-то что-то объяснять. Да и как я могла объяснить, если сама не до конца понимала? Даже мой разум отказывался принимать эту реальность. Может быть, поэтому я все время убегала. Может быть, я слепо боялась посмотреть правде в лицо, потому что с самого начала ощущала тяжесть этой боли. «Несмотря на все то плохое, что ты мне сделал», Почему мне кажется, что именно я причинила тебе боль? Что я тебе сделала, Даррен? Ты отсутствовала так долго, ново, что я не уверен, что помню ответы. В ту ночь мое королевство оказалось в плену у тьмы. Они называли меня лордом, проклятым тьмой. Они забрали свет из моего королевства. Вот мой самый большой страх — эта звезда. Долгие годы я привыкал жить без них, Смирился с их отсутствием, Но эта звезда всегда была здесь, Как будто бросала мне вызов. Чем дольше ты смотришь на что-то, Тем сильнее тебя тянет к этому. Ты стремишься к этому — Терпишь поражение снова и снова. Я наблюдаю за этой звездой уже много лет и не знаю, что меня больше пугает. Однажды добраться до нее или никогда не дотянуться. Я боюсь быть побежденным этой звездой, которая сияет в одиночестве и освещает тьму внутри меня. Они оборвали ему крылья. Он пожертвовал своим нагвалем Фениксом, чтобы сохранить мне жизнь. Лишился света в своем королевстве. Проклятый хранитель королевства света и огня, лорд Полуночи. Он ждал сотню лет, и звезды, возвратили меня ему, как наследницу небес. Но помни, что в полуночном небе всегда найдется место свету моей звезды. Взмахом руки я отшвырнула каждого стража к стене. Я могла бы уничтожить всех, кто встречался мне на пути. Но с меня хватит. Либо в этот раз погибну я сама, Либо мы закончим, наконец, эту игру. Все кусочки головоломки встали на место, и все они вели к нему. Я остановилась прямо перед решеткой темницы, в которой был заключен лорд земли. Он сидел, прикованный к полу. Я медленно подняла голову и посмотрела ему в глаза. Он улыбнулся. «Встань!» — прошептала я. «Мне и так хорошо». Его голос каждый раз напоминал мне о моих поражениях. Я не могла оторвать взгляд от сапог. Каждое событие медленно прокручивалось в голове. Печаль, которую я испытывала, когда Арын прикоснулся к моему сигелу в петли. Метка на моем лице, крики, которые слышала пламя, которое видела, тьма, в которую погрузилась. Чувство принадлежности, которое охватило меня, когда Даран привел меня в ту пещеру в мои первые дни в Элементале. Как будто я была там раньше, как будто оставила там огромную часть себя, как будто кто-то был рядом и укрыл меня своими крыльями. И я с еще большей яростью посмотрела на Амона и вздохнула. Его собственная кровь пульсировала по венам, желая уничтожить его. Так что он не колебался. Когда он выпрямился, сломав при этом несколько костей, я наконец-то посмотрела ему в глаза. Потянулась к его закованным в цепи запястьям и пустила кровь. Амон пытался освободить руки атаков, но это было нелегко. Лорд Земли корчился. Изо всех сил сопротивлялся голосу собственной крови, которая приказывала ему. Он стиснул зубы, выгнул спину и зажал запястья, Между собой и стеной, стараясь не двигаться. Но я слышала, как ломается каждый его сустав. И этот звук был для меня словно колыбельный. Я до сих пор помнила, будто это было вчера, как он смотрел на меня, когда я только прибыла в «Элементаль», как ненавидел. Как боялся. Боялся, потому что знал, что однажды я превращусь в то, что сейчас стоит перед ним. Знал, что однажды безумие внутри меня сплетет свою паутину вокруг него. сильным ударом льда я сломала замок на двери. Либо они должны были быть сильнее, либо я оказалась сильнее, чем все думали. Замок с громким лязгом упал на пол. Амон не проронил ни звука, желая сохранить остатки гордости, которая, как он считал, у него имелась. Несмотря на нестерпимую боль, он умел ее скрывать. Иди, выкрикнула я на одном дыхании. Куда? Иди! Когда Амон не повиновался, я слегка скривила губы. Мысленно представила, как его кровь струится кончиком моих пальцев, подобно веревке. Сначала Амон ударился о решетку перед собой, отчего из его носа брызнули алые капли прямо на пол и на мои ботинки но я не позволила ему упасть. Хотела, чтобы с каждой секундой он чувствовал боль все острее и острее. Я не позволила ему отвести взгляд, когда вытаскивала его из камеры. Сегодня я исключила слово «милосердие» из своего словарного запаса. Для него у меня просто не осталось ни капли «милосердия». Амон не Кому не проявлял милосердия, даже на мгновение, даже к собственному сыну. Я глубоко дышала через нос, пока он, ведомый моей силой, шел впереди. Если бы я позволила себе сейчас расслабиться, то убила бы его прямо на месте. Я была уверена, что смогу уничтожить его, но не хотела для него легкой и быстрой смерти. Я хотела, чтобы он умирал в мучительной агонии у меня на глазах. Поэтому знала, кому бросить Амона на растерзание. Он стонал от невыносимой боли, пока мы поднимались по лестнице. «Приведи Амона сюда!» — выкрикнул Арын с верхнего этажа. Нога Амона повисла в воздухе. Я улыбнулась подтолкнула его вперед, как мешок с мусором. «Приготовьтесь отведать самую горькую каплю водного королевства, профессор!» Прошептала я. «Это было нашей заботой. Это касалось только нас, с Арыном. Теперь речь шла не только о том, что Аман сотворил с нами. Пришло время ему заплатить за все». Что он сделал совсем элементалем: за многие жертвы, за боль, которую он причинил, за сердца, которые он разбил, за жизни, которые разрушил. Я схватила его за руку и заставила подняться на последнюю ступеньку. Остановившись на пороге, я встретилась взглядом с Арыном. В его глазах, как и в моих, Отражалась кровожадность. Я знала эту ярость, эту безграничную силу, знала ее очень хорошо и доверяла ей, как никому другому. Мы шли навстречу друг другу, пока не оказались лицом к лицу. Я отпустила руку Амона, но взяла под контроль его кровь и грубо бросила на пол между нами Сарыном. Аман сначала увидел меня, потом Арына. Я хотела, чтобы каждая секунда превратилась в мучение. Но он лишь улыбался. Когда Арын обрушил на него волну, Амон упал на колени. Но продолжал смеяться, озираясь по сторонам. Он смотрел на всех нас с удовольствием наблюдал за разрушениями, которые он же и создал. Возможно, его воспаленный разум считал это некой победой. Может быть, его и приговорили к смерти, но я не собиралась позволять ему умереть спокойно. Я хотела уничтожить его изнутри. Хотела, чтобы он сгнил, как и его разум. Я стиснула руки в кулаки и в тот же момент почувствовала, как сжимаю органы внутри его бесполезного тела. Амон вдруг застонал. Он начал задыхаться, как будто не мог дышать. Его начало рвать кровью, и я улыбнулась шире. Я ни на секунду не отрывала взгляда. Смотрела на него своими завораживающими голубыми глазами. Смотрела на это существо, похожее на человека или эльфина, которого я некогда слушала, у которого когда-то училась. Как обманчива может быть внешность. «Я не знал, что ты интересуешься крыльями» сказал Арын с ледяным спокойствием. Его руки хоть и безвольно свисали по бокам, он внимательно следил за Аманом и готов был среагировать на его атаку в любой момент. «Как щедрый король, я хотел бы подарить тебе крылья». Лорд воды хитро и бесшумно, как кошка, кружил вокруг лорда земли. Это походило на танец смерти. И Амон чувствовал, что скоро его жизнь оборвется. Ледяная дрожь охватила всех нас. «Но сначала нам нужно освободить место». Арын поднял руки, сцепил пальцы на уровне подбородка. Одним резким движением опустил руки вниз так, как будто рассекал ножом воздух. Аман закричал, что есть мочи. Через секунду у него на спине появились две большие раны. Они походили на два крыла, отмеченные кровью на его рубашке. Крылья из крови. Именно такого безумия Аман боялся до смерти. Безумие, которое я чувствовала внутри себя. Арын повторил движение. Все двери во дворце одновременно открылись и закрылись, а в окна ворвался неистовый ураган. От силы ветра все вокруг нас начало падать и рушиться. В этой кровавой битве лорда воды Арына «Сопровождал лорд воздуха Сина!» На спине Амона проступили глубокие порезы на том же самом месте. Очередной порыв ветра подбросил его в воздух и уронил на пол снова и снова. До тех пор, пока некогда белоснежная рубашка лорда земли полностью не окрасилась валой. Сначала рубашка, а затем и весь пол был окрашен его кровью. Ветер продолжал свирепствовать, развивая мои волосы и закрывая ими лицо. Я уперлась ногами в пол. Я не могла ни видеть, ни слышать того, что происходит вокруг. Смерть Амона представлялась мне как искусно написанная картина. «Прекрати!» Выкрикнула Адалия как можно громче, чтобы ее услышали. «Ты убьешь его!» «Именно этого я и хочу!» Глаза Арына побелели. Я чувствовала, как душа и здравый смысл покидают его. Исходящая от него безграничная ярость перекрывала связь между нами. Арын полностью потерял себя и способность мыслить. Но впервые меня это не волновало. «Нова!» — позвал меня Сина. «Останови его! Он собирается покончить с собой! Нельзя убивать Амона! Ты знаешь, какие будут последствия!» Двери захлопнулись с той же неистовой яростью. Сквозь окна ворвался ветер, который обрушился на нас, едва не сбив с ног. Постепенно звуки стихли. Не было слышно ничего, кроме стонов Амона и тяжелого дыхания Арына. За убийство лорда или наследника в Элементале приходилось расплачиваться своей собственной жизнью. Неважно, кем ты был, правила едины для всех. Я знала, каковы будут последствия, но остальные даже не догадывались. «Арын не может умереть», — прошептала я потому что, когда высвобождается великая энергия, тут же рождается другая, равная ей по силе, и ты можешь превратить ее в то, во что пожелаешь. Я постоянно слышала, что безумие сочетает в себе гениальность и необузданность, а теперь убедилась в правдивости этого утверждения. Все кусочки собрались воедино, и картина наконец-то приобрела смысл. Больше никаких размытых образов в мутной воде, только безупречное зеркальное отражение. Я схватила Амона за подбородок и подняла его голову, чтобы он посмотрел на меня, чтобы мое лицо стало последним, что он увидит перед смертью. Я хотела, чтобы мои глаза стали последними, в которые он заглянет. «Однажды», — прошептала я, — «если ты переродишься, Амон, постарайся не связываться с водным народом». Я оттолкнула его подбородок. В тот момент, когда Амон покачнулся, я вытянула руку и обхватила его горло, пальцами сжала его, но у меня не хватало физической силы, чтобы убить его. Нет, я не это пыталась сделать. Не таким образом». «Нова», — подала голос Адалия, — «пожалуйста, не надо». Они пытались дотянуться до нас, но вокруг нас клубилась безграничная сила. Нас с Арыном окружало энергетическое поле. Прозрачный щит окутывал нас, не позволяя никому приблизиться к нам. Казалось, нужно быть достаточно безумным, чтобы пройти сквозь него. Голос Айзер отскочил от барьера точно так же, как голос Адалии. Я не могла позволить им добраться до меня. Ново! произнес Арын. Он вроде бы пришел в себя, но я даже не подняла на него взгляд. Сначала вода. Сначала я хотела, чтобы Амон захлебнулся водой. Я собиралась использовать жидкость в его легких против него самого. Силы стекали с кончиков моих пальцев, протянувшись к нему, как две свитые веревки. Я подчинила воду внутри его тела, и когда она потянулась ко мне, Остановила ее прямо у него в горле, перекрывая дыхание. К тому времени, когда все, включая Амана, поняли, что происходит, уродливое лицо лорда Земли стало гроветь от нехватки воздуха. Я не хотела, чтобы смерть пришла к нему быстро, поэтому дала несколько секунд, чтобы перевести дух. По моей команде вода отступила. Кашля, Амон повалился на пол. Потом я продолжила пытку, пока он не застонал от боли, пока не взмолился о пощаде и прощении. «Нова!» — продолжали они взывать ко мне. Я обхватила себя руками. Только Амон и я. Водяной вихрь, защищавший лишь нас двоих, закружился вокруг с беспредельной скоростью. Я не стала впутывать лорда воды в это безумие, ведь то, что я собиралась сейчас сделать, было не под силу даже ему. Это была песнь наследницы. Теперь это была только моя битва. Пришло время закончить войну, которая началась из-за меня. Пришло время стать той, кого все боялись. Луч света вырвался из меня наружу, как будто я сделала вдох и с облегчением выдохнула. Какое же это было чувство! «Так вот как ощущается сила!» — прошептала я Аману. Ему впервые захотелось отпрянуть от увиденного великолепия. «Останови это, Арын!» Кричали они, но он не мог. Никто не мог остановить это. «Нова!» Я услышала напряженный голос Арына и улыбнулась Аману. Он все понял. Арын не мог попасть внутрь. Впервые лорд воды столкнулся с непреодолимой водной преградой. Теперь он тоже знал. Теперь Арын знал, что они вложили в меня что спрятали внутри, какой безграничной силой отравили. Я направила на Амона весь свой гнев. «Я встретила богинь», — произнесла я так тихо, чтобы услышал только он. «Они научили меня повелевать водой. Показали мне, как с помощью воды можно устроить ад» что вода может не только тушить, но и разжигать огонь, если я того захочу, но как и все остальные они были слишком ослеплены властью, чтобы подумать, что однажды я использую эту силу против них. Я продолжала улыбаться медленно поклонившись как и ты, аман, ты перешел мне дорогу даже не ожидая, что однажды я заберу твою жизнь. На этот раз я ударила Амона его собственной кровью. Неожиданно и внезапно его отбросила назад на колени. — Ты тоже умрешь! — прошептал он. Его голосовые связки почти лопнули. Голос звучал хрипло и прерывисто, как заезженная кассета. Я рассмеялась. «Я не умру!» Я покачала головой. Именно этого никто не знал, а я поняла только что. Я не умру, потому что рождена нести смерть, убивать то, что не умирает. Вот почему наши с нам судьбы связаны. Он был рожден разрушать зло, я была рождена разрушать безумие. Даран должен был стать худшим из худших. Я должна буду раздвинуть границы разума так, как никто никогда не раздвигал». Я наклонилась к Аману, но воззвала к его крови. Я чувствовала ее своей душой. Это было так волшебно, как будто кровь вытекала и из моего тела. Жизнь начала покидать Амана. Сгусток крови встал у него в горле. Потом она начала сочиться из ушей, потом брызнула фонтаном из глаз, потом из носа. Элементаль пытался применить свою магию, но у него ничего не получалось. Когда я атаковала Амона, Элементаль атаковал меня. Когда я пыталась утопить Амона, Элементаль пытался утопить меня в ответ. Я проигнорировала предупреждение богинь, наплевала на них. В этот раз я не собиралась позволять им победить. Я знала, что они не хотят потерять меня. Я игнорировала их голоса и их присутствие. Игнорировала лордов с их божественной силой, которые пытались разрушить барьер вокруг меня. Так или иначе, один из нас, или мы оба, выйдем отсюда мертвыми. На этот раз ему не вырваться из моей хватки. На этот раз ему не удастся уйти. На этот раз ему не удастся скрыться в небытии или в камере. Каждый день, проведенный в камере, нес в себе надежду на освобождение. Но Аман не имел на него права. Теперь я понимала, что лишила его надежды. Хриплые булькающие звуки, вырывавшиеся из его горла, указывали на то, что я наконец-то дошла до конца. Он попытался пошевелить руками, заговорить, остановить меня. Но меня не волновали пальцы, которые, казалось, сжимали мое собственное горло я вытерла вытекающую из носа кровь тыльной стороной ладони. Все, что я делала с ним, возвращалось ко мне с той же силой. Но мое сознание, превратившееся в саму смерть и в чистейшую форму бессмертия, сопротивлялось этому. Пустота, та пустота, которую я боялась с самого начала моего существования, Боялась, что она поглотит меня, наконец-то была закрыта. Постепенно она заполнилась знаниями. Потерей не случилось, мне больше нечего терять. Ангелы уже давно отняли у меня все, отняли всех. Элементаль сплел свою собственную паутину, но эти сети были сотканы из моей магии. «Ты не можешь изменить прошлого», — с трудом произнес Амон, — «но я могу». «Да как ты смеешь?» — я схватила его за воротник. «Причиненных моей магией страданий не хватило, чтобы утихомирить мой гнев. Как ты смеешь говорить мне это в лицо?» Слезы гнева и печали навернулись на глаза. «Ты же его отец!» — прошептала я. «Ты его родной отец! Как ты мог причинять ему такую боль?» Он зарычал. Я думала о нем. Я не могла представить себе дарана с крыльями, но могла представить, каково это, когда тебе отрывают конечность — отрезают ее наживую и забирают. И тебе остается жить с этим до конца своих дней, с этой болячкой, от которой нет ни мази, ни лекарства, которая убивает твою душу, как раковая опухоль. «Как ты мог?» — задыхаясь, прошипела я. Его широко раскрытые глаза налились кровью. Наконец-то в них появилось сожаление. Я вырвала у него это сожаление. Он испустил последний вздох, когда кровь хлынула у него изо рта. Его грузное тело выскользнуло из моих рук. В открытых глазах отражалось сожаление. Одновременно с его смертью я рухнула на колени. Пустота внутри меня сменилась тяжестью. Страх перед пустотой исчез, но темная дыра осталась. Существо передо мной являло собой зло, которого никогда не видывал мир, чьи руки были по локоть в крови и у кого на счету значилось бесчисленное число жертв. Но его жизнь оборвалась от моих рук». Теперь я знала, чего стоило убить. Убить такое могущественное существо. Но мне было все равно. Я готова была пожертвовать частью себя, чтобы уничтожить его. Он заслужил смерть за все свои злодеяния. За то, что уничтожил Водное Королевство. За то, что сделал Арыну. За то, что сделал со мной за то, что сделал с Адалией, за то, что сделал с Дараном. Водный вихрь успокоился и потек вниз вместе со мной. Мы с Саманом лежали лицом друг к другу, пока кровь и вода вокруг нас смешивались. Я смотрела на его окровавленное безжизненное лицо. Теперь я не могла пошевелить и пальцем, но в конце концов... Оно стоило того, чтобы потерять все. В конце концов, я победила, но потеряла большую часть себя. Обладать такой великой силой, совершить такой великий грех, заплатить такую большую цену и стать причиной стольких страданий. Я знала, каково это, когда душа разрывается на части. «Все это, все, что ты обретаешь, отнимает равноценную часть тебя самого». Наконец, посреди всей этой тьмы я почувствовала, что свет моей жизни потух. Я убила Амона, а вместе с ним погас и свет надежды, которую я олицетворяла, и свет единственной звезды, которая боролась за то, чтобы сиять в одиночестве на небе. Я сделала то, что они хотели, и отомстила, но также доказала и правоту богинь. Раз у меня хватило сил убить Амона, значит, я смогу проделать то же самое с другим лордом. А они хотели именно этого. Все, что привело меня к этому моменту, К убийству мужчины, лежащего сейчас на полу рядом со мной, в чьи безжизненные глаза я смотрела, толкнуло бы меня и на другие поступки, которые я не хотела совершать. Элементаль постепенно поглотил бы меня, как и всех остальных. «Нова!» Арын был единственным, кто добрался до меня. Он первым бросился в эпицентр апокалипсиса. Услышав его голос, я вздрогнула. Я не могла даже посмотреть на него. Боялась, что он увидит в моих глазах то, что уже понял. Он увидел бы, что сила, равная ему, может уничтожить и его. Что однажды она придет и за ним. «Как?» — прошептал он, глядя в пламя погасшей души Амона. «Они не могут убить меня». Мой указательный палец ритмично постукивал по луже крови передо мной, отдаваясь эхом в тишине. Я улыбнулась, наблюдая, как кровь впитывается в мой палец. Я улыбнулась, как безумец. «Если они убьют меня, то потеряют единственный козырь против тебя». Я закрыла глаза. Он знал, знал все это время. Даран знал. Вот почему Даран толкнул меня в волну. Он знал, что я не умру. Но богини обманули и демона. Они затащили меня в петлю, только чтобы настроить против тебя. Они знали, что ты не займешь мое место. Хотели, чтобы я оставалась там и ненавидела тебя. Хотели, чтобы я выбралась и уничтожила тебя. Я еще раз провела пальцем по лужице крови, как будто рисовала по маслу, только грязному и вонючему. Я перевернулась на живот и начала водить пальцами, как будто рисовала кровью на холсте. Внезапно я разразилась хохотом. «Боже ты мой! Они так умны! Они приютили меня, как бездомную собаку!» Потом оставили мучиться от жажды и голода. Бросили в полном одиночестве. Ты знал, что собаки в приютах со временем становятся агрессивными и одичавшими. Дедушка рассказал мне об этом, поэтому он часто брал меня в приюты. Быстро покачав головой, я нарисовала пальцами широкий круг. — Нова! — тихо пробормотал Арын, будто я сделала что-то не так. Он выглядел таким расстроенным. Я наконец-то приподнялась и села на колени. Руки безжизненно повисли вдоль тела. Передо мной красовался рисунок, который поразил меня не меньше, чем его. Две длинные линии, проходившие по центру большого круга, напоминали дорогу. Между ними по диагонали тянулись вниз, не прерываясь, узоры а в центре их делила пополам еще одна линия. Дорога разделялась. Перепутье. «Зачем ты это нарисовала?» Прошептал он. Я закрывала и открывала веки, которые словно налились свинцом. Они идут. Все, что я смогла ответить. Они идут. А я только что открыла для них мост. Убила первое препятствие на их пути лорда земли, который заточил их в камень при помощи запретной магии. Вот что со мной сделали богини. Они хотели заманить меня в ловушку. Они хотели, чтобы я отреклась ото всех и возненавидела, чтобы обратилась против всех, особенно против Арына чтобы я была на их стороне, чтобы делала то, что они говорят. Они вложили в меня частичку силы и манипулировали мной, как марионеткой. «Но ты заманила в ловушку их». Даррен стоял прямо передо мной, на другом конце нарисованного круга. Когда он наклонился ко мне, и я увидела его голубые глаза — вся моя уверенность испарилась я не могла отвести от него взгляд пока арын поднимал меня на ноги теперь мне было трудно смотреть на него настолько трудно смотреть видеть на что он пошел ради меня и почему это сделал легким движением пальцев арын стер кровавый круг который рассматривал даран начертанная мною схема исчезла но кровь на подушечках моих дрожащих пальцев слилась с моим сигелом. «Вы в порядке?» — спросила Адалия, подходя ко мне. Она грациозно наклонилась. Когда она попыталась пальцами вытереть моё лицо, мне показалось, что я заляпана кровью до самых глаз. «Вы безумнее, Арына. Я не думала, что такое возможно». «Я бы все равно поставил на Арына», — сказал Даррен с широкой улыбкой. Он пытался скрыть свою боль за шутками, как и всегда. Пытался защитить меня, как и всегда. Арын смотрел на меня. Ему тоже было больно. Он понял все раньше остальных. «Может быть, у нас с Дарреном одна душа на двоих». Но с лордом воды нас объединяла общая сила, которую никто не мог постичь. Он чувствовал ее, чувствовал, как она струится по моим венам, обвивается вокруг меня, как змея, и тянет вниз. Сигил Ура Бороса на моем запястье. Цена, которую я заплатила, чтобы попасть в петлю, впервые за несколько месяцев начал пылать. С моих губ сорвался болезненный стон. Никто, кроме меня и Арына, не заметил, как змеиная печать на запястье на мгновенье ожила. «Давайте поднимем вас», — прошептала Адалия. Когда она взяла меня за обе руки и попыталась сдвинуть с места, я окончательно пришла в себя. С ее помощью я начала вставать но на ее белоснежной коже, к которой я прикасалась, появились кровавые отпечатки, я быстро отдернула руку. «Все в порядке», — успокоила Адалия, — «обопритесь на меня». Она видела только меня и, возможно, потому, что была нагвалем Арына, чувствовала его беспокойство за меня. Арын первым преодолел силу водяного щита. Дарен вторым прорвался сквозь невидимый круг, и теперь я знала, что он прошел только благодаря мне. А далее оказалась третьей, но остальные по-прежнему находились снаружи. — Вы должны стоять! — прошептала русалка мне на ухо. — Нельзя, чтобы они видели вашу слабость. Именно так поступает Арын. Выражение ее лица было печальным, когда она смотрела на меня, пытаясь защитить и поддержать. Так поступало водное королевство, прикрывало друг друга. Но они хотели, чтобы я напала на них сзади. Тем не менее я кивнула и сумела устоять на ногах. А далее обрушила остатки водяного щита, словно разрезала облако тумана на части. «Нова, ты в порядке?» Встретившись с изумленными глазами Сунай, я вдруг задумалась, как выгляжу. Она только устремилась ко мне, но, заметив мой внешний вид, замерла, как вкопанная. Сина и Айзер смотрели на Амона, безжизненно лежащего на земле. Ариана не сводила взгляда с Арына. Она сразу поняла, что с лордом воды что-то не так. «Наследница Арына!» Даррен глубоко вздохнул и снова натянул насмешливую маску. В ней больше не было смысла, но он по-прежнему не расставался с ней. «И все же ново не может тягаться с тобой в безумии!» Арын понял, что он пытался сделать быстрее меня. Он знал, что я этого не перенесу. Мне все еще трудно было это понять. У меня все еще щемило сердце. Но он знал. Арын повернулся к нему. Его лицо засветилось. Самодовольство никуда не исчезло. Но на какое-то мгновение он понял, что ему есть с кем поделиться. Он поверил в это. «Ты не утонешь в одиночку, мы не утонем в одиночку, но чьи руки мы свяжем цепями?» Когда Сина подошел к Арыну, они оба осмотрели разрушение. Они пытались переварить случившееся. В конце концов, все были спасены. Аман заплатил за то, что сделал с Арыном и Дарыном. Он столько всего отобрал у них, что никто даже не поинтересовался, как мне удалось убить его, не поплатившись собственной жизнью. Это была не война, а мир, только не для меня. Лорд воды первым хлопнул лорда полуночи по плечу, и Даррен с улыбкой отступил на шаг назад. Арын притянул его к себе и крепко обнял. Вода, огонь, ночь, свет, волны и скалы сошлись воедино. К ним присоединился лорд воздуха. Облака и теплый ветер крепко связали их. Остальные просто наблюдали за падением врага и возрождением старой дружбы. «Когда я только пришла в элементаль, все они считали себя божественными лордами». Они правили народами, управляли дворцами, защищали их, поддерживали. Сильные, непобедимые, несокрушимые. Они были бесстрашными, но их боялись больше всего. Узнав их поближе, я поняла, как сильно боялись они сами, как одиноки они были, как жаждали любви. Божественные лорды! но все еще маленькие дети. «Он действительно мертв?» спросила Айзер едва слышным голосом. Она не могла оторвать глаз от лежащего на полу тела. А далее еще раз взглянула на меня, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. «На самом деле все было не в порядке» но я даже не представляла, что чувствует Айзер. Я помнила, как разорвались узы между мной и Арыном, когда я решила стать неверной. Помнила, как это было больно, хотя я не была так сильно привязана к своему лорду. Кто знает, что смерть может сделать с этой связью? «Он мертв», — подтвердил Арын и снова посмотрел на Амона. Некоторое время все молчали. Они гадали, кто же задаст главный вопрос. Обычно в такие моменты я оказывалась самой дерзкой. Но впервые мне ничего не хотелось говорить, ни единого слова. Айзер шла медленно, постукивая каблуками по полу. Эрис, страж Дворца Земли, следовал позади нее. Они оба опустились на колени и поклонились. «Мой лорд!» — поприветствовали они Дарана.